за школьным гаражом в компании таких же шалопаев-прогульщиков и о тайной директорской хитрости так никогда и не узнал. Илья Страдымов был единственным учеником за всю долгую учительскую жизнь Зои Викторовны, который математику совершенно игнорировал, а десятый класс воспринимал как тренировочную отсидку перед заключением в места не столь отдаленные. Его отцу было уже за шестьдесят, работал он плотником в лесхозе и с упорством, достойным лучшего применения, искал истину в вине, так что до младшенького Ильи руки никак не доходили. Впрочем, в свое время они не дошли и до старшего Филиппа, отсидевшего не один срок за кражи и разбой. Вот в эту семейку и предстояло идти Леня на разборке сегодня вечером. Поход был очередной данью завучу, которая всю работу с родителями представляла в виде бесконечного посещения квартир и безрезультатного выяснения отношений. Низкий голос Зои Викторовны заставил Лену поднять голову. «Господи, деточка, у вас поразительный талант наводить порядок!» Лена с удивлением воззрилась на стол. «Действительно, в тоске от предстоящих испытаний», она, незаметно для себя, разобрала на столе все завалы. В мгновение ока Зоя Викторовна водрузилась на самый широкий, в учительской, стул и свела на нет все усилия девушки. Она вновь разложила на столе классные журналы, а тетради сдвинула на Ленину половину. При этом она не переставала говорить. «Вы знаете, Леночка, новый директор лесхоза прямо фигаро уловимый Говорят, очень видный из себя мужчина, но груб, как фельдфебель. Зоя Викторовна перевела дух. На днях говорил Зинаиде, главному бухгалтеру, что она два часа проревела у себя в кабинете. Это с ее-то гонором. И Зоя Викторовна окончательно забыла, зачем села за стол. А вот Фаина Сергеевна, она многозначительно кивнула в сторону химички, восседавшей на диване, видела, как он вышвырнул из кабины генку-тракториста. «Мне, — говорит, — пьянь за рулем не нужна. Татьяна сегодня бегала за муженька просить, так он и ее отчитал, чтоб не унижалась». Две молоденькие, маленькие, похожие на взъерошенных голчат учительницы начальных классов, Люба и Лариса, выглянули из-за пальмы и недоверчиво переглянулись. «Это генку-то?» Да он самый крутой мужик в поселке, а уж если выпьет, так и вообще сладу нет. Участковый и то с ним не связывается. Да директор почище этого верзилы. Я тут видела, как он в конторе из машины вылезал, так в собственных ногах запутался. В шубе, унтах, настоящий медведь, да и рык у него медвежий. Что теперь будет? Зоя Викторовна горестно махнула рукой. — Василь Петрович! — покойный, всех в кулаке держал. А при этом, наверное, вообще век свободы не видать. — Ну вы, Зоя Викторовна, прямо на какой-то блатной жаргон переходите, — упрекнул ее Витя Петя, учитель физкультуры Виктор Петрович Цыганков, подсевший под пальму к 2Л2, как он в шутку называл Любу и Ларису. — Я вам, девушке милашки, одно скажу. Директор — мужик стоящий. За три недели, что здесь, в поселке, все участки на вертолете облетел. Некоторым так хвосты накрутил. — А что? До сих пор винтом держит. Физрук коротко хохотнул. — Жена у меня на поселковой АТС работает. — Всего сказать? — Так вы понимаете, я не могу. Витя Петя многозначительно подмигнул Лене. Но егеря рассказывают. Шибко мужик грамотный, но въедливый не приведи Господь. В каждую щель залезет, все насквозь видит. Куда там, Василию Петровичу? Тот только и знал, что кулаком по столу громыхать, да блажить на весь поселок. Но порядок был, что тут скрывать. Слегка повозившись в кресле, Витя Петя принял более удобное положение и продолжал. Азинг тревел не от того, что он на нее рявкнул, а что не разглядел ее красоты, не обомлел и в объятия не бросился. — Ну что вы, Зинаиду не знаете. Любит она хвостом покрутить перед начальством. А тут такой пассаж. Витя-Петя подставил чашку под краник самовара, взял из вазочки